Глава вторая. Шуморе был чудовищен, но колокол всё равно слышался, тяжкий и зловещий звон, от которого, казалось, дрожала земля. Когда я подходила из-за дюны, вылетел ещё один сноп света. Он расползся по небу, осветив всё и так же быстро угас. Я видела, что в окнах загорается свет, открываются ставни, люди, едва узнаваемые в плащах и шерстяных шапках стояли, любопытствуя у дверей, или облокачивались на заборы. Я различила грузную фигуру Ромы. Он прислонился к дорожному знаку, рядом с ним кто-то в хлопающем на ветру халате, конечно, Шарлотта. Мерседес стоял у окна в ночной рубашке. Тут были и Гелен с Алленом Геноле, и Матья от них не отставал. Кучка детей, в том числе Лоло и Дамьен. Лоло в красной кепке возбужденно прыгал в тусклом свете, падающем из открытой двери. Тень его выделывала антраша. Голос едва донесся до меня, перекрываемый зловещим звоном колокола. «Что за чертовщина?» Это был Анжела, закутанный душой в рыбацкий плащ и вязаную шапку. В руке он держал фонарик и посветил ненадолго мне в лицо, словно проверяя, нет ли тут чужих. Узнав меня, он, кажется, приободрился. «А, Мадо, это ты? Ты была на мысу? Что там творится?» «Не знаю». Ветер присвоил себе мой голос, он звучал слабо и неуверенно. «Я увидела свет». Э, попробовал бы, кто его не увидеть». Это генуле, добрались до дюны. У обоих были рыбацкие фонари и ружья. «Если какой-нибудь сукин сын затеял играть и игры на мысу...» Ален многозначительно повел ружьем. «С этих бастоне все останется. я конечно, пойду нам и посмотрю, что там творится, но оставлю мальчишку сторожить. Они, должно быть, думают, я вчера родился, чтобы купиться на такой трюк». «Кто бы за этим не стоял, это не бастоне», — объявил Анжела, указывая пальцем. «Вон старый арестит позади нас, и Ксавье держит его за руку. Похоже, они тоже спешат». И правда, старик хромал по Атлантической улице так быстро, как только мог, опираясь для равновесия на палку с одной стороны и на внука с другой. Ветер трепал длинные волосы старика, выбивающиеся из-под рыбацкой кепки. Генуле заорал он, как только оказался в пределах слышимости. «Я так и знал, что это вы, сукины, дети устроили. Какого черта, во что вы тут играете, разбудили всю деревню в этакий час?» Натя засмеялся. «Не думай запорошить мне глаза», — сказал он. «Вор всегда громче всех», — кричит, — «держи, вор». «Не будешь же ты утверждать, что ты тут ни при чем, «А, а чего ж ты тогда так быстро вышел?» «Моя жена ушла», — сказал Арестит. «Я услыхал, как дверь хлопнула. На утесах в такую погоду в ее то возрасте она до смерти простудится». Он поднял палку, и голос его пресекся от ярости. Что вы никак не оставить ее в покое», — хрипло закричал он. «Хватит и того, что твой сын, твой сын...» Он попытался ударить Матья палкой и упал бы, если бы Ксавье не удержал его. Гелен поднял ружье, арестит захихикал. «Ну давай, давай», — заорал он, — «мне плевать, стреляй в безногого старика. Давай, давай, чего еще ждать от Генуле? Ну давай, я могу поближе подойти, чтоб даже ты не промахнулся. Святая Марина, да перестанет ли этот сучий колокол звонить?» Он, шатаясь, сделал шаг вперед, но Ксавье удержал его. «Мой отец говорит, что это Маринетта», — сказала я. В секунду генулей Бастуне смотрели на меня, потом Аристид покачал головой. «Нет, просто кто-то шутки шутит. Никто не слыхал, чтобы Маринетта звонила с тех пор, как...» Какое-то чутье велело мне обернуться назад на дюну. Там на фоне бурного неба стоял человек. Я узнала отца. Рестик его тоже увидел и сопя проглотил то, что собирался сказать. «Отец», — мягко сказала я, — «может, тебе лучше пойти домой?» Но Жан Большой не двигался. Я обняла его и почувствовала, что он дрожит. «Послушайте, мы все устали», — сказал Лен потише. «Давайте уже пойдем и поглядим, что там творится, а? Мне утром рано вставать». Потом, повернувшись к сыну, неожиданно сердито. «А ты, ради бога, убери ружье». «Ты что, на Диком Западе?» «Оно только солью», — начал Гелен. «Я сказал, убери». Гелен с обиженным видом опустил ствол. смысл взлетели еще две вспышки, треща и сыпля голубым огнем во взбаламученный воздух. Я почувствовала, как Жан Большой дернулся от этого звука. «Огни святого Эльма», — объявил Анжела. Аристид глядел недоверчиво. Мы шли к мысу Грино, к нам присоединились Омэ и Шарлотта просаж, потом Элэр со своей тростью, то Туанетта и еще цепочка людей. «Дум-дум!» — вызванивал утонувший колокол, трещал голубой огонь, и голоса людей звенели от возбуждения, которое легко могло перейти в гнев, страх или еще что похуже. Я оглядывала толпу ища Флина, но его нигде не было. Меня кольнул страх, надеюсь, Флин знает, что делает». Я помогла Жанну Большому подняться на дюну, Ксавье бежал впереди с фонарем, а Аристит следовал за нами, волоча деревянную ногу и тяжело опираясь на палку. Люди быстро обгоняли нас, растянувшись неровной цепочкой, по песчаным наносам. Я увидела Мерседес, волосы ее развивались по ветру, а пальто было надето прямо на белую ночную рубашку и поняла, почему Ксавье убежал вперед. Дезире пробормотал Арестит. «Все в порядке», — сказала я с ней, — «все будет хорошо». Но старик не слушал. «Знаешь, я сам ее однажды слышал», — сказал он, словно обращаясь к самому себе, Маринетту. Летом черного года, в тот день, когда Оливье утонул. Только я себя обдурил, убедил, что это корпус трауля раскрежетал и лопался, когда море забирало его себе. Но эта Маринетта была в тот день. Она предвещала беду, как всегда. «Аллен Генуле». Он резко изменил тон. «Ты знаешь, Ален с ним дружил. Они были одногодки. Иногда ходили рыбачить вместе, ведь мы этого и не одобряли». Он же начинал уставать, тяжело опирался на палку, когда мы стали подниматься на большую дюну. Дальше лежали скалы мыс согрено, и уцелевшая стена, разрушенной церкви Святой Марины, рисовалась силуэтом на небе, как мегалит. «Он должен был прийти сюда», — грозно продолжал Ариститт. Они сговорились встретиться в двенадцать и отправиться на старый корабль, спасти с него все, что можно. Если бы он пришел, он бы спас моего сына. Если бы он пришел. Но он вместо этого пошел в дюны с девкой, разве не так? С Эвелиной дочкой Жоржа Гаяра из Лаусеньера, И забыл про время. Забыл про время, почти злорадно повторил Арестит. Трахался там в свое удовольствие с этой усинкой, пока его друг мой сын». Пока мы поднялись на вершину дюны, он совсем запыхался. Кучка саланцев уже стояла там, лица подсвечены фонариками и большими фонарями. Огни святого Эльма, если это были они, пропали. Колокол тоже умолк. «Это знак», — вскричал кто-то, кажется, матьеогенуле. «Это трюк», — пробормотал арестит. «Пока мы стояли, народу прибыла. Кажется, уже собралось полдеревни, а судя по тому, как люди подходили, скоро будет еще больше. Ветер христал по лицам, песком и солью. Заплакал ребенок. Позади нас кто-то читал молитву. Еще дальше Туанетта выкрикивала что-то про святую Марину. Не то молилась, не то пророчила беду. «Где моя жена?» — кричала Ристит, перекрывая шум. «Что с Дезире?» «Святая!» — кричала Туанетта. «Святая!» Смотрите — «Смотрите!» Мы посмотрели... Над нами в маленькой нише высоко в стене часовни стояла святая. Грубая фигура, едва заметная в тусклом свете, примитивные черты лица, словно выжженные огнем. От движения больших и малых фонарей казалось, что святая шатается на своем немыслимом троне, словно обдумывает побег. Праздничные одеяния надувались кругом нее, а на голове была позолоченная корона святой. Внизу благоговейно простерлись старушки-монахини — «Сестра Тереза и сестра Экстаза». За ними я заметила, что то было нарисовано или нацарапано на голой стене разрушенной часовни, что-то вроде граффити. Каким чертом ее туда занесло? Это Аллен, глядя вверх на колеблющуюся святую, словно не мог поверить своим глазам. «А эти две сороки, что тут делают?» — рявкнул арестит, злобно глядя на монахинь. Но тут же умолк. На траве рядом с монахинями стояла, сцепив руки, колено коленопреклоненная фигура в ночной рубашке. Дезирея, арестит быстро, как только мог, захромал по направлению к фигуре, которая, завидев его, обратила к нему широко распахнутые глаза. Лицо ее сияло. «О, арестит, сказала она. «Это чудо!» Старик дрожал, он приоткрыл рот, но несколько секунд не мог говорить. Он протянул руку жене и хрипло сказал Ты же простудишься, дурная старая селедка. Чего ты сюда поперлась без пальто, э? Теперь надо думать, я тебе должен свое отдать. И, сняв рыбацкую куртку, накинул ей на плечи. Дезире приняла куртку, почти не заметив. Я слышала святую, сказала она, все еще улыбаясь. Она говорила, о, арестит она со мной говорила. Понемногу под ножей стены собралась толпа. «Боже мой!» — сказала Капуцина, делая знак от дурного глаза. «Это что там, правда, святая?» Анжела кивнул. Хотя одному богу известно, как она туда забралась. «Святая Марина!» — донесся вопль откуда-то из-под дюны. То упала на колени. Вздох прошел по толпе, ай! Прибой бился о землю, как сердце. «Она больна!» — сказала Ристик, пытаясь поднять дозиры на ноги. «Помогите мне кто-нибудь!» «О, нет!» — отозвалась Дезира, — «я уже здорова». «Эй, вы!» — крикнул Аристия двум кармелиткам, которые все еще стояли под нишей святой. «Собирайтесь помогать или как?» Монахини смотрели на него, не двигаясь. «Мы получили весть», — сказала сестра Тереза. «В часовне, как Жанна Дарк». «Не-не-не, не как Жанна Дарк, сестра. Она слышала голоса, и посмотри, до чего они ее довели». Я напрягалась, чтобы расслышать монахинь за шумом ветра. Марина морская, вся в белом, и в короне, и с фонарем, и лицо было закрыто покрывалом. «Покрывалом?» — я, кажется, начала понимать. Сестры закивали. «Она с нами говорила, Мадо?» «Говорила с нами?» Я не удержалась от вопроса. «Вы уверены, что это была она?» Кормелитки посмотрели на меня, как на дурочку. «Конечно, это была она, малютка Мадо. Кто это еще мог быть?» Она сказала, что сегодня ночью вернется, и вот она тут, там, наверху. Последние слова они проговорили в унисон, блестя глазами, как птички. Позади них Дезире Бастуне внимала в священном восторге. Жан Большой, который выслушал недвижно, как камень, поглядел наверх, и глаза его наполнились звездами. Аристит нетерпеливо покачал головой. Сны, и голоса. «Ради этого не стоило вылезать из теплой постели в холодную ночь. Пошли, дезеры. Но Дезере вдруг возразила мужу. Аристит, она с ними говорила. Она велела им прийти сюда. «Они пришли, ты спал. Они постучали в дверь. Они показали мне знак на стене часовни». «Я знал, что это они все подстроили», — взорвался арестит «эти сороки». «Я думаю, что ему не следует называть нас сороками», — отозвалась сестра экстаза. «Эти птицы приносят несчастье». «Мы пришли сюда», — продолжала дозире, и святая с нами говорила. Позади нас люди вытягивали шеи, щурились от песчаного ветра, тайком складывали пальцы в знак отводящие несчастье. Я слышала звук прерывистого, затаиваемого дыхания. «Что она сказала?» — спросил наконец Умы. «Она говорила, не как святая», — сказала сестра Тереза. «Не-не», — согласилась сестра Экстаза, — «совсем не как святая». «Это потому, что она саланка», — ответила Никакая — «не какая-нибудь чопорная усинка». Она улыбнулась и взяла Аристида под руку. «Жаль, что тебя не было, Аристид. Жаль, ты не слышал, что она сказала. Слишком много лет прошло, как наш сын утонул. Тридцать лет прошло». И все эти годы не было ничего, кроме горечи и злости. Ты не мог плакать, ты не мог молиться. Ты выжил нашего второго сына из дому своей злобы и издевками. «Заткнись», — сказал арестит с каменным лицом. Дезира покачала головой. «На этот раз нет», — ответила она. «Ты со всеми затеваешь скандалы. Ты даже на Мадо кидаешься, когда она говорит, что, может быть, здесь можно жить дальше, а не умирать». На самом деле, тебе хотелось бы, чтобы все потонули вместе с Оливье, ты и я, к Савье, чтобы никого не осталось, чтобы все кончилось. Аристид посмотрел на нее. «Назира, «Да я тебя прошу». «Это чудо», — Аристид, сказала она. Словно он сам со мной говорил, если бы ты только видел. И в розоватом свете она подняла лицо к святой, и в этот момент я увидела, как что-то мягко падает на нее сверху из высокой темной ниши, что-то похожее на ароматный снег. Дезире Бастуне стояла на коленях на мысу Грено, окруженная цветами мимозы. Все взоры обратились на нишу святой. Вдруг там, кажется, что-то шевельнулось, может, просто темь метнулась, когда передвинулся один из фонарей. «Там кто-то есть!» — крикнул Аристит, выхватил у внука винтовку, прицелился и выстрелил из обоих стволов святую, стоящую в нише. Раздался громкий треск, ошеломляющий его внезапной тишине. «Да уж, с Арестида станется выстрелить в чудо», — сказала Туанетта. «Ты в богоматерь Лурдскую стал бы стрелять, придурок». Арестиду, кажется, стало стыдно. «Я там точно кого-то видел». Дозира наконец встала, с руками все еще полными цветов. «Я знаю, что видел». Неразбериха продолжалась несколько минут. Ксавье, Дезире, ареститы и монахини были в самом центре, каждый пытался ответить на шквал вопросов. Люди хотели увидеть чудесные цветы, услышать, что сказала святая, осмотреть знаки на стене часовни. Я поглядела за мысом, мне показалось на миг, что далеко внизу что-то зыблится на волнах, и в тишине поворачивающего вспять прилива я, кажется, даже всплеск услышала, словно что-то вошло в воду. Но это могло быть что угодно. Фигура в нише, если она там вообще была, исчезла.